Часть 4. Секретное учение тигра. Глава 1. Снаряжение армии. Правитель У спросил Тайгуна: "Когда правитель собирает три армии, должен ли он знать правила определения необходимого армейского снаряжения, такого как орудия для нападения и защиты, в том числе его виды и количество?" Тайгун ответил ему, «Отличный вопрос, мой господин. Оружие для нападения и защиты подразделяются на особые категории, и результат этого скажется в устрашающей силе армии». Правитель У произнес, «Я хотел бы услышать об этом». Тайгун ответил так, «Если говорить об основных правилах определения количества средств на движение армии, то при командовании армии из 10 тысяч вооруженных воинов они следующие. 36 больших защищенных боевых колесниц, обученные командиры, крепкие арбалетчики, копьеносцы и воины-несущие лебарды. Общим числом 24 человека на каждый фланг. Колесницы должны иметь 8-футовые колеса. На эти колесницы устанавливают знамёна и барабаны, которые по правилам искусства ведения войны называются наводящими ужас. Они использовался для проникновения вглубь укреплённых воинских порядков врага, для того, чтобы разбить сильного противника. 72 боевые фланговые колесницы, имеющие копья или барды по бокам, Обученные командиры, крепкие арбалетчики, копьеносцы и воины, несущие лебарды, окружают эти колесницы. Они имеют пятифутовые колеса. На них закреплены и арбалеты, которые с помощью специального механизма выпускают множество стрел, защищая себя. Они используются для проникновения вглубь укрепленных воинских порядков врага, для того, чтобы разбить сильного противника. Одна сотня и ещё 40 малых фланговых колесниц, которые тоже снабжены механизмами для стрельбы множеством стрел, дабы защитить себя. У них меньшие красные колёса, и они использовались для проникновения вглубь укреплённых воинских порядков врага для того, чтобы разбить сильного противника. 36 больших жёлтых колесниц. На них укреплены три арбалета, соединённые между собой. По бокам обучены командиры, крепкие лучники, копьеносцы и воины несущие либарды. Они вооружены стрелами, летящая утка и тень молнии и составляют фланги. Стрелы летящая утка имеют красное древко и белое оперение, а наконечники у них бронзовые. Стрела тель молнии имеет зелёное древко и красное оперение. а наконечники у них железные. В дневное время на колесницах развиваются знамена из красного шелка, 6 футов длиной и 6 дюймов шириной. Они сверкают в лучах солнца. Ночью там закрепляют знамена из белого шелка, тоже 6 футов в длину и 6 дюймов в ширину. Они подобны сияющим звездам. Такие колесницы использовадли для проникновения вглубь укреплённых воинских порядков врага для нанесения поражения пешим войскам и коннице. 36 больших колесниц для атаки. Они несут воинов и могут атаковать и уничтожать как горизонтальные, так и вертикальные порядки врага. Колесница обоза для отражения атак противника, которую также называют колесница молнии. Искусство ведения войны предполагает их использование в молниеносных атаках. Они применяются для проникновения вглубь укреплённых воинских порядков врага, чтобы нанести поражение как пешим войскам, так и коннице. Одна сотня из 60 лёгких колесниц с копьеносцами и воинами, несущими алебарды, для отражения ночных лобовых атак. Каждая несёт по 3 воина. Искусство ведения войны предполагает использовать их в конных громовых атаках. Они используются для проникновения вглубь укреплённых воинских порядков врага, чтобы нанести поражение как пешим войскам, так и коннице. Железные дубины с большими квадратными наконечниками, весящие 12 кэти. Кэти или като, или кати единица массы в Китае. От 600 до 632,5 грамм. Имеющие рукоятку более 5 футов в длину. Их также называют небесные дубины. Большие ручные топоры Фу с лезвием 8 дюймов, весом 8 кэти. Их рукоятка более 5 футов в длину. Их нужно 12 сотен. Их также называют небесные топоры Юа. А ещё нужны железные пестики с квадратными наконечниками, весящие 8 кэти. Их рукоятка более 5 футов в длину. Их нужно 12 сотен. Их также называют небесные пестики. Их используют для уничтожения пеших воинов и полчищ конных всадников. Летающий крюк 8 дюймов длиной. Изгиб крюка составляет 5 дюймов в длину. Древко более 6 футов длиной. Их нужно 12 сотен. Их бросают в плотные скопления воинов. Чтобы защитить боевые порядки, колесницы снаряжают лезами меча. Их нужно 20 сотен. Их также называют рогатками. На открытом и ровном пространстве пешие воины могут их использовать для борьбы с колесницами и конницей. Деревянные ежи, которые возвышаются над поверхностью земли на 2 фута 5 дюймов в высоту. Их нужно 20 сотен. Их используют для борьбы с пехотой и конницей, для немедленного отражения атаки врага и преграждения путей к отступлению. Колесницы с короткими осями, которые очень подвижны и несут копьеносцев и воинов с алебардами. Их нужно тоже 20 сотен. Желтый Император использовал их, покоряя Чию. Они применяются для нанесения удара как по пехоте, так и по коннице, чтобы немедленно отразить атаку противника, а также перерезать ему пути к отступлению. Для узких проходов и малых дорог нужно установить железные ежи, 8 дюймов в ширину. Они имеют крюки 4 дюймов в высоту. Их древко больше шести футов, их нужно двадцать сотен. Они нужны для уничтожения конницы, которая отступает. Если в ночной темноте тебя внезапно атакует враг и начинают звенеть обнаженные клинки, растяни на земле сеть и поставь два ежа с острыми стрелами, соединенные друг с другом по обеим сторонам по образцу ткущая женщина. Острие лезвий должно выступать на 2 фута. Их нужно 12 сотен. Для сражения в диких зарослях и в высокой траве нужно использовать копья с квадратным древком, напоминающие в своей форме стрелы. Их необходимо 12 сотен. Способ их использования такой. Нужно воткнуть их в землю, так чтобы они выступали на 1 фут и 5 дюймов. Они используются для борьбы с пешими воинами и конницей, чтобы немедленно отразить атаку врага и перерезать ему путь к отступлению. На узких дорогах, малых тропах и на ограниченных размерами территориях нужно установить железные цепи. Их необходимо 12 сотен, чтобы нанести поражение вражеской пехоте и коннице. Немедленно отразить атаку врага и перерезать ему путь к отступлению. Для защиты и обороны проходов к защитным сооружениям есть небольшие передвижные щиты с копьями или бардами. Их нужно 12. А еще есть лебедочные арбалеты с множеством стрел для защиты. Для защиты трех армий существует небесная сеть и когти тигра, связанные между собой цепями. Их нужно 120. Одна связка должна быть шириной 15 футов и высотой 8 футов. Для колесницы, снабжённой когтями тигра и лезвиями мечей, связка тоже должна быть шириной 15 футов и высотой 8 футов. Их нужно 510. Для перехода через рвы и канавы есть летающий мост. Одна его часть имеет ширину 15 футов. И длиной более 20 футов. Их восемь. Вверху есть механизм, который разворачивается единённой цепями части моста. Для перехода через большие водные пространства есть взлетающая река. Их восемь. Они 15 футов шириной и более 20 футов длиной, и они тоже растягиваются, потому что соединены цепями. А ещё есть небесный флот. Он изнутри прямоугольный, а снаружи круглый, 4 или более футов в диаметре. Он снабжён выступающими шипами, их 32. Когда небесные плоты используются вместе с летающими реками, чтобы пересечь большое озеро, они называются небесными лодками. Когда воюешь в горных лесах или в диких зарослях, соедини когти тигра. Дово обнести лагерь защитным забором, используя железные цепи длиной более 20 футов, их 12 сотен. Также используй толстые верёвки с кольцами, они 4-дюймового в диаметре, а длина их более 40 футов. Их 6 сотен. Нужны также верёвки среднего размера с кольцами, 2-дюймового в диаметре, длиной 40 футов или более. Нужно 2 сотни таких. А еще есть небольшие плетеные шнуры с кольцами, длиной 20 футов или более, их 12 тысяч. Деревянные навесы, чтобы закрывать тяжелые колесницы, их называют небесный дождь. Они соединяются друг с другом вдоль зубчатых швов. Каждый из них имеет 4 фута в ширину и более 4 фута в длину, по одному на каждую колесницу. Насобирают их с помощью маленьких железных столбиков. Для рубки деревьев используется небесный топор, весом 8 кэти. Его рукоять более 3 футов в длину, их 3 сотни. А также кирки с лезвием в 6 дюймов и рукоятью более 5 футов в длину, их 3 сотни. Медные тараны для пробивания укрепленных стен, более 5 футов в длину, их 3 сотни. Когти орла с квадратными наконечниками, рукоятки железные, более 7 футов длиной. Их 3 сотни. Железные вилы с квадратной основой с рукояткой более 7 футов в длину. Их 3 сотни. Двойные железные вилы с квадратной основой с рукояткой более 7 футов в длину. Их 3 сотни. Большие серпы для срезания травы и небольших веток. с рукояткой более 7 футов в длину, их три сотни. Большие лезвия в форме весла, весом 8 кэти, с рукояткой более 6 футов в длину, их три сотни. Железные штыри с кольцами, прикрепленными к верхней части, более 3 футов в длину, их три сотни. Большие молоты для забивания столбиков, Весом в 5 кэти, с рукоятью более 2 футов в длину, их 120. Воины в доспехах, их 10 тысяч. Крепкие арбалетчики, их 6 тысяч. Воины с лебардами и щитами, их 2000. Копьеносцы со щитами, их 2000. Люди, умеющие чинить наступательное оружие и затачивать его, их 300. Вот общее число, которое требуется для каждой категории, когда собираешь армию. Правитель У сказал: "Я принимаю ваше наставление". Конец первой главы. Глава вторая. Три развёртывания. Правитель У спросил Тайгуна: "В использовании армии есть три варианта развёртывания войск. Небесное развёртывание, земное развёртывание и человеческое развёртывание каково они тайгун ответил ему когда-то в согласии с солнцем и луной звёздами планетами и ковшом большого медведицы слева справа спереди и сзади это называется небесным развёртыванием Когда холмы и возвышенности, реки и ручьи находятся в соответствии с твоими преимуществами спереди, сзади, слева и справа, это называется земным развертыванием. Когда ты используешь колесницы и лошадей, когда тебе нужны гражданские и военные, это называется человеческим развертыванием. Правитель У сказал, отлично. Конец второй главы. Глава третья. Безотлагательные сражения. Правитель У спросил тайгуна. Если враг окружает нас, отрезая нам пути наступления и отступления, отрезая нас от путей снабжения, что нам следует делать? Тайгун сказал. Это самая истощенная армия во всем мире. Если вы быстро налетите на врага, вы одержите победу. Если вы будете медлить, вы потерпите поражение. В этом положении ваша войска должны быть построены в боевой порядок по всем четырём сторонам. Используйте ваши боевые колесницы и отважную конницу, чтобы задачить врага и сбить с толку целую армию. Безотлагательно атакуйте, и тогда у вас есть шанс прорваться сквозь вражеские ряды. Правитель у спросил: А когда мы вырвались из окружения и хотим воспользоваться преимуществами нашей победы, что нам следует делать? Тайгун ответил так: Армия слева должна безотлагательно ударить слева, а правая армия должна безотлагательно ударить справа. Но не дайте поймать себя в ловушку в затянувшемся сражении в любом направлении. Армия центра должна двигаться поочерёдно, то вперёд, то назад. И пусть враг многочисленен, но его генерала-полководца можно захватить в плен. Конец третьей главы. Глава четвёртая. Решительное отступление. Правитель Ус спросил Тайгуна: "Предположим, Мы провели наши войска далеко в глубь территории кого-либо из удельных князей. А война противника набросились со всех сторон и окружили нас, отрезав нам путь отступления домой, перекрыв наши пути снабжения. Враг намного превосходит нас численностью и очень хорошо снабжается провизией, в то время как он ещё твёрдо держит в своих руках ущелье и овраги. Нам нужно вырваться. Как это сделать? Тайгун ответил так. Если мы говорим о решительном отступлении, то ваше снаряжение есть ваше сокровище, в то время как отвага в битве самое главное. Если вам удастся выяснить и разузнать, в каком месте пусто и свободно, в каком месте врага нет, то вы можете предпринять решительное отступление. Прикажите своим генералам и командирам развернуть знамёна таинственной темноты и держать оружие наготове. Пусть воины ставят себе в рот деревянные кляпы, а затем двигайтесь в ночи. Отважные воины, сильные и быстрые, которые не боятся опасности, должны развернуться так, чтобы создать заслон и открыть проход для армии. Опытные солдаты и крепкие лучники должны перегруппироваться так, чтобы остаться в засаде сзади. Ваши слабые воины, колесницы и конница должны занять середину. Завершив перестроение, начинайте медленно продвигаться вперёд, но при этом нужно быть осторожным, дабы не встряложить и не спугнуть врага. Овелые колесницы для атаки должны защищать войска спереди и сзади, а большие фланговые колесницы с копьями должны защищать левый и правый фланги. Если же враг встревожился, решительно начинайте смелую и сильную, хоть и рискованную атаку и продвигайтесь вперёд. У оле слабые войска, колесницы и конница должны находиться позади. Оши опытные воины и крепкие лучники должны оставаться в засаде. Если вы увидите, что враг начал преследовать вас, то воины, находящиеся в засаде, должны налететь на врага и атаковать его тыл. Пусть ваши костры и барабаны кажутся бесчётными, а атака такой, будто что-то рушится и падает с небес. Если три армии сражаются отважно, Никто не сможет устоять против нас. Правитель У сказал, «Перед нами расположено большое водное пространство, или широкий ров, или очень глубокий омут, который мы хотели бы преодолеть. Однако у нас нет ни лодок, ни плотов. У врага есть защитные сооружения и крепостные валы, которые ограничивают продвижение нашей армии и отрезают нам пути к отступлению». Лазоры не дремлют, все пути под защитой. Их колесницы и конницы теснят нас вперёд. Их отважные воины атакуют нас с тыла. Что нам следует делать? Кайгун ответил: "Большие водные пространства, широкие рвы и глубокие водные омуты враг обычно не охраняет. Если они будут охранять ещё и их, то возможно значительно уменьшить тем самым количество воинов. В таких случаях для перемещения армии вам следует использовать летающую реку с лебедками, а также небесную лодку. Наши отважные, сильные и обученные воины должны двигаться туда, куда мы укажем, с боем прорываясь сквозь вражеские ряды и крушая его боевые порядки. И биться им придется не на жизнь, а на смерть. Прежде всего, надо сжечь полоски и провизию. Надо честно сказать воинам, что тот, кто будет храбро сражаться, будет жить, в то время как трусы погибнут. После того, как воины решительно двинулись вперед и перешли через мосты, нужно отдать приказ тем, кто замыкает отступление, устроить большой пожар, видимый издалека. Те же войска, которые переправились первыми, должны использовать преимущества, которые даёт им местность: трава, деревья, холмы и овраги. Колесницы врага и его конница не торожатся преследовать их так далеко. В качестве сигнала можно использовать пламя. Первые должны двигаться вперёд до тех пор, пока оглядываясь назад видят его, а затем им следует остановиться и построиться в каре, дабы быть готовыми к атаке. И вот тогда три армии будут воодушевлены и решительны. Они будут биться отважно, и никто не сможет остановить их. Правитель Ус сказал: "Отлично". Конец четвёртой главы. Глава пятая. Планирование для армии. Правитель Ус спросил Тайгуна: "Предположим, мы повели нашу армию вглубь территории одного из удельных князей. где оказались у глубокого ручья или долины, заполненные водой, урва или оврага. Наши три армии не успели полностью преодолеть их. Как небеса, внезапно разверзлись сильным дождем, превратившись в настоящий поток. Те, кто сзади, не имеют связи с формированиями, которые идут спереди. У нас нет таких приспособлений, как специальные мосты, нет и материалов, таких как толстые прутья, чтобы преградить путь в воде. Я хочу закончить переправу и при этом не дать воинам утонуть. Что мне следует сделать?» Тайгун сказал, «Если полководец и командир не обдумал прежде всего свои планы и не отдал приказы, то никто не подготовил надлежащего снаряжения. Если его указания не точны и им не доверяют, Это невозможно будет обучить командиров и воинов. В таких условиях они не могут составить армию правителя. В общем, когда армия участвует в большой кампании, каждый должен научиться использовать снаряжение, чтобы осаждать городские стены или окружать город, и защитные боевые колесницы нападения, высокие повозки и таранные орудия. А для того, чтобы заглянуть внутрь города за его стены, существуют заоблачные лестницы и летающие башни. Если продвижение трёх армий остановлено, то тогда есть большие боевые колесницы. Для защиты передовых отрядов и тыла, для преграждения дорог и улиц, есть обученные воины и крепкие лучники, которые защищают оба фланга. Если вы разбиваете лагерь или строите защитные сооружения, Существуют небесная сеть и военная капля, рогатины и ежи. В дневное время заберись на заоблачную лестницу и осмотрись вокруг. Установи пятицветные знамена и флаги. Ночью же выстави десять тысяч факелов, бей в громовые барабаны, ударяй в боевые барабаны и колокола. Дуй свистки, чей звук режет ухо. Для перехода через рвы и канавы Если летающие мосты с лебёдками и выступами для перехода через большие водные пространства, есть устройство, называемое небесная лодка или летающая река. Если приходится бороться с волнонами и течением, нужно использовать плот летающая океан и устройство речной взрыв, которые тянут на канатах. Когда снаряжение для трёх гармий полностью готово, До то разу тогда нужно командующему о чём-то волноваться. Конец пятой главы. Глава шестая. Приближение к границе. Правитель у спросил Тайгуна. И враг, и наша армия достигли границы, где мы остановились. Они могут подойти, мы тоже можем приблизиться. Оба боевых порядка хорошо организованы и твёрдо стоят на своих позициях. Ни одна из сторон не отваживается первой перейти в наступление. Мы хотим двинуться вперёд и атаковать их, но они могут пойти нам навстречу. Что нам следует делать? Тайгун сказал: "Разделите армию на три части. Пусть передовые отряды углубят рвы и увеличат верху укреплений, но ни один воин не должен идти вперёд. Разверните флаги и знамёна. Бейте в кожаные боевые барабаны и завершите все необходимые оборонительные приготовления. Пусть те воины, что находятся сзади, копят запасы и продовольствия, но так, чтобы враг не узнал о ваших намерениях. Затем высылайте вперед наши отборные войска, чтобы они втайне начали внезапную атаку против их центра, ударив там, где никто не ожидает, атакуйте там, где они не подготовлены. Поскольку враг не знает действительного положения отдел, он остановится и не двинется вперёд. Родитель у спросил: "Предположим, враг знает наше действительное положение и догадывается о наших планах. Если мы двинемся, то он сможет узнать о нас всё". И вот борновое ска скрыты в глубокой траве. Они вытесняют нас на узкие дороги. и атакуют там, где им удобно. Что нам следует делать? Тайгун ответил так. «Каждый день отправляйте передовые отряды в сторону противника и провоцируйте стычки, дабы измотать врага. А тех воинов, кто старше и слабее, посылайте таскать кустарник, дабы поднять пыль. Пусть они бьют в барабаны и кричат. Пусть перемещаются туда-сюда». Некоторые идут налево, другие направо, но не приближаются к врагу ближе, чем на сотню шагов. И генерал-полководец определённо утомится от всего этого, и воины будут напуганы. В таком случае враг не отважится двигаться вперёд. Затем наши передовые войска неожиданно остановятся, а некоторые из них продолжат движение и атакуют их внутренние части, в то время как другие атакуют внешние. И вот, когда наши три армии все решительно ступят в бой, враг обязательно будет разбит. Конец шестой главы. Глава седьмая. Движение и отдых. Правитель Ус спросил Тайгуна: "Предположим, наше войско проникне вглубь территории одного из удельных князей и натолкнулись на врага. Два войска смотрят друг на друга. Они равны подсисленности и силе. И никто не отваживается первым двинуться вперед. Я хочу сделать что-то, что испугает генерала противника. Что приведет в уныние его командиров и воинов. Чтобы их боевые порядки дрогнули. Чтобы их резервные части хотели бежать, а передовые отряды все время оглядывались друг на друга. Я хочу бить в барабаны, поднять шум и... использовать преимущество от этого так, чтобы враг побежал. Как мне это сделать? Тайгун ответил так: В этом случае отводите наши войска примерно на 10 ли от врага и скрывайте их на обоих флангах. Пошлите ваших колесниц и конницу вперёд на сотню ли, а затем пусть они тайно вернутся. дабы занять позиции как впереди, так и позади противника. Умножьте количество флагов и знамен, увеличьте количество гонгов и барабанов. Вступив в битву, бейте в барабаны, устраивайте шумиху, поднимите всех своих воинов. Генерал противника наверняка будет испуган, а его армия подавлена. Большие и малые отряды не придут на помощь друг другу. а высшие и низшие чины не станут ждать друг друга. А значит, враг определенно будет разбит. Правитель У спросил, «Предположим, что из-за стратегического расположения сил врага мы не можем скрыть войска на флангах. А кроме того, наши колесницы и конницы не могут пройти сквозь его отряды и занять позиции впереди и позади». Враг догадывается о моих мыслях, и делает упреждающие приготовления. Наши командиры и воины удручены, наши генералы боятся. Если мы вступим в бой, мы не добьемся победы. И что теперь?» Тайгуун ответил. «Вот это действительно серьезный вопрос. В этом случае, за пять дней до вступления в бой, вы шлите дальние дозора, дабы наблюдать за действиями врага и изучать его продвижение вперед». что позволить устроить засаду и ожидать его там. Мы должны встретить врага на смертельной для него земле. Поднимите флаги и знамёна повсюду. Расставьте боевые порядки. Мы должны быстро двинуться навстречу врагу. Вступив в бой, надо неожиданно наступить, не прекращая бить в гонг. Отойдите на 3 ли, чтобы оказаться за линию засады, а затем разворачивайтесь и атакуйте. Вкрытые в засаде воины должны одновременно подняться. Одним воинам следует проникнуть во фланги, другим — атаковать передовые и тыловые части. Если три армии с воодушевлением ринутся в бой, то враг наверняка побежит. Правитель У сказал, отлично. Конец седьмой главы. Глава восьмая. Гонги и барабаны. Правитель У спросил Тайгуна. «Предположим, наши войска проникли вглубь территории одного из удельных князей, где и столкнулись с врагом. Погода либо очень жаркая, либо очень холодная, и в течение десяти дней, круглые сутки, идет дождь. Канавы и крепостные валы обваливаются, а враги и защитные сооружения не охраняются. Наши дозоры беспечные». А командиры и воины потеряли бдительность. Предполагается, что враг выступит ночью. Наши три армии не подготовлены, в то время как высшие и низшие чины растеряны и сбиты с толку. Что нам следует делать? Так гон ответил ему так. В общем, если говорить о трёх армиях, то бдительность приводит к твёрдости и порядку, а лень имеет своим результатом поражение. Прикажите нашей стражей на валах постоянно окликать всех, кто проходит. Все, у кого есть сигнальные флаги, как с внешней стороны лагеря, так и внутри его, должны наблюдать друг за другом, отвечая на приказания друг друга с помощью пароля. Но не позволяйте им поднимать шум. Все усилия должны зависеть от ситуации извне. Три тысячи воинов должны сформировать отряд. Отдайте им приказы. И пусть они поклянутся, что приложат все свои силы, чтобы выполнить задание. Если враг приближается, то, видя в нашу готовности бдительность, он обязательно повернёт назад. Его силы иссякнут, а дух поникнет. Вот тогда посылайте наши отборные войска вперёд и атакуйте его. Правитель у спросил: "Враг, зная, что мы преследуем его, скрывает свой отборный ВСК в засаде, в то время как сам притворяется, что продолжает отступление. Когда мы приближаемся к месту засады, его ВСК поворачивают назад, и когда одни т ряды атакуют наши передовые части, другие нападают на тыл, а третьи наступают на наши защитные сооружения. Наши три армии напуганы, они в замешательстве, и нарушая боевые порядки, оставляют свои позиции. Что нам следует делать? Тайгун сказал: "Разделитесь на три части. Затем преследуйте врага, но не заходите за линию засады. Когда все три отряда прибудут на место, одни войды должны атаковать передней частью и тыл. Другим следует проникнуть на оба фланга. Ваши приказы должны быть ясными. Тщательно подбирайте слова. Яростная атака, быстрое продвижение вперёд, и враг обязательно будет разбит. Конец восьмой главы. Глава девятая. Отрезанные пути. Правитель у спросил Тайгуна: "Предположим, наше войско проникло вглубь территории одного из удельных князей. Мы столкнулись с врагом и заняли оборонительные позиции. Урага тредовал нас от путей снабжения, а также перекрыл дороги, по которым мы могли бы двигаться вперёд или назад. Если я захочу держать оборону, то мы не сможем устоять. Но издавшийся из битвы я не держу победы. Как мне поступить? Тайгун ответил ему так: Когда ты идёшь вглубь территории противника, нужно выяснить всё об особенностях этой местности. Дабы отыскать то, что нужно и использовать как преимущество. Используй горы, леса, враги, реки, ручьи, рощи и деревья, чтобы создать крепкую оборону. Обязательно тщательно охранять все проходы и мосты. Следует также быть уверенным в том, что нам известны все особенности и преимущества территории, занятой городами и поселениями, домами и могильными курганами. Вот тогда армия сможет надёжно укрепиться. В этом случае враг не сможет отрезать нам пути снабжения и перекрыть дороги, по которым можно двинуться вперёд или отступить назад. Равитель у спросил: "Предположим, наши три армии прошли через большой лес или преодолели широкое болото, и теперь они находятся на открытой ровной местности. Однако из-за ошибок разведчиков, а возможно, и из-за их гибели, Враг неожиданно атакует нас. Если мы ввяжемся в бой, нам не удастся добыть победу. Но и оборона наша не будет прочной. Противник обошел нас с флангов и ударил по первым рядам с тыла, отрезав эти части от основных войск. Три армии напуганы. Что нам следует делать? Тайгун ответил так. Правила военного искусства гласят – На нужно выслать разведку так далеко, что Боже за 200 лет врага уже знать о его движение. Если стратегические особенности местности не благоприятны для нас, нужно использовать боевые колесницы, дабы создать защитные сооружения, которые можно передвигать. Армия же должна идти вперёд. Два дозорных поста нужно ставить в тылу. Дальний должен следовать за армией на расстоянии 100 ли. Ближний не приближаться к ней больше, чем на 50 ли. Тогда, в случае внезапной тревоги или изменившейся ситуации, и передние отряды, и те воины, кто движутся позади, узнают об этом и смогут образовать единые боевые порядки, дабы не понести ущерба или потерь». Правитель У сказал «Отлично. Конец». 9 главы. глава 10. Захват вражеской территории. Правитель У сказал Тайгуну. Предположим, победив в битве, мы глубоко продвинулись на территорию врага и захватили ее. Однако остались города за высокими стенами, и их взять нельзя. В это время вторая армия противника выдерживает овраги и рвы, ожидая нас. Мы хотим напасть на города и осадить поселения. Но я боюсь, что вторая армия врага, внезапно появившись, нанесет удар. Если силы противника находятся внутри и снаружи наших боевых порядков, они будут противостоять нам как изнутри, так и извне. Наши три армии будут в состоянии хаоса, и нижние и старшие чины напуганы. Что следует делать? Тайгун сказал... В общем, о таком города, я создаю поселение, нужно на расстоянии держать колесницы и конницу. Отряды, стоящие лагерем, и оборонительные войска должны быть в состоянии постоянной готовности, дабы не дать врагу проникнуть ни извне, ни снаружи. Когда жители отрезаны от запасов пищи, потому что те, кто находятся за пределами стен города, не могут доставлять им что-либо, Они начинают бояться, а их генерал обязательно сдастся. Правитель Ул сказал, предположим, что город отрезан от продовольствия, и никто из них не может ничего туда ввести. Там, за стенами города, они будут предпринимать все меры и давать клятвы, составлять секретные планы и затем выступят ночью, бросив все свои силы на смертельную битву. Часть колесниц и кавалерии, а также отборные войска, атакуют нас изнутри, другие нападут снаружи. Командиры сбиты с толку, три армии в хаосе и терпят поражение. Что следует делать? Тайгун сказал, в этом случае, вам следует разделить ваши силы на три армии. Будьте внимательны в оценке особенностей местности и затем используйте их. Вам нужно знать о всех подробностях расположения второй армии, а также расположения больших и малых городских оборонительных сооружений. Оставьте им проход, дабы побудить их к побегу. Обратите внимание на все приготовления, не пренебрегая ничем. Враг будет бояться, и если его войска не прорвутся в горы или в лес, то они вернутся в большой город или разбегутся, чтобы присоединиться ко второй армии. Когда колесницы и кавалерия отошли далеко, атакуйте врага спереди. Не позволяйте ему убежать. Поскольку те, кто остались в городе, будут думать, что пехота уже находится на пути, который ведёт их непосредственно к выходу из окружения. Их хорошо обученные войска и опытные командиры обязательно выдвинутся вперёд, оставив старых и слабых позади. Когда наши колесницы и кавалерия проникли вглубь территории врага, Находясь при этом в отдалении, никто из вражеской армии не отважится приблизиться. Будьте осторожны и не вступайте в битву. Просто отрежьте врага от путей снабжения. Окружите его, держите его, и вы обязательно одолеете его. Не предавайте огню то, что накопили люди. Не разрушайте их дворцы и дома. Не рубите деревья на кладбищах или алтарях. Не убивайте тех, кто сдается. Не уничтожайте пленных. Вместо этого покажите им свою доброту и справедливость. Распространите на них свою доблесть и добродетель. Пусть люди скажут, вина лежит лишь на одном человеке. И тогда все вокруг подчинится вам. Правитель У сказал, отлично. Конец 10 главы. Глава 11. Огневая война. Правитель у спросил Тайгуна: "Предположим, наше войско проникло в глубь территории одного из удельных князей, и оказалось, что у нас со всех сторон окружают высокая трава и дикие заросли. Три армии прошли несколько сотен ли. Люди и кони измучены и остановились на отдых. Воспользовавшись преимуществом очень сухой погоды и сильного ветра, враг поджигает траву по ветру, пуская огонь на нас". Его колесницы отборного войска хорошо скрыты и находятся в засаде со стороны нашего тыла. Триады начинают приходить в смятение, боятся и разбегаться. Что мы можем сделать? Та его натетил так: "При таких обстоятельствах используйте заоблачные лестницы и летающие башни, чтобы увидеть всё далеко вокруг. Слева направо внимательно изучить то, что впереди и что сзади". Когда вы увидите пламя, пускайте огонь от наших передних рядов так, чтобы он распространился повсюду. Зажигайте огни со стороны своего тыла. Если враг подходит, отводите армию, укрепляйтесь на выжженной земле и ждите его атаки. И точно так же, если заметите огонь с тыла, нужно быстро отходить подальше. Если наши крепкие лучники и опытные воины заняли выжженную часть земли, защищая левые и правые фланги, мы тоже можем поджечь траву впереди и сзади. И тогда враг не сможет навредить нам. Правитель У спросил. Предположим, враг зажег огонь слева и справа, а также впереди и позади. Нашу армию окутал дым, в то время как его главные силы появляются со стороны выжженной земли. Что нам следует делать? Тайгун сказал: "В этом случае на своей части выжженной земли расположите боевые колесницы для атаки так, чтобы образовать заградительный барьер со всех четырёх сторон, и пусть крепкие лучники прикрывают фланги. Этот способ не принесёт победы, но он не позволит и потерпеть поражение". Конец 11 главы. Глава 12. Пустые укрепления. Правитель у спросил Тайгуна: "Как я могу узнать, пусты ли укрепления врага или там есть люди? Там ли его воины или они ушли?" Тайгун ответил: "Генерал-полководец должен знать далы небесные вверху и преимущества земли внизу, и человеческие дела между ними." «Вам следует забраться наверх и посмотреть, не происходит ли каких изменений в стане врага, нет ли там каких-то движений. Понаблюдайте за его укреплениями, тогда вы сможете узнать, есть ли там люди или нет. Понаблюдайте за его командирами и воинами, тогда вы узнаете, пришли они туда или ушли». Правитель У спросил, «А как мне это узнать?» Тайгун сказал, «А как мне это узнать?» Прислушайтесь, чтобы понять, молчат ли барабаны и издают ли звуки колокола. Присмотритесь, много ли птиц летает над защитными сооружениями, как они ведут себя в полёте. Если над головами не поднимаются испарения, значит враг обманул тебя выстыв чучела. Если сила врага неожиданно отошли, но не очень далеко, а затем вернулись но не успели занять надлежащие позиции, то врагу придётся слишком быстро задействовать своих командиров и воинов. Когда же он действует слишком быстро, перемещаясь то вперёд, то назад, он не сможет поддерживать чёткий боевой порядок. А если он не может поддерживать чёткий боевой порядок, все боевые расположения его войск пойдёт в хаос. В таких обстоятельствах быстро группируйте войска и атакуйте врага. Если вы используете небольшие силы, ударив по большому количеству воинов, они обязательно потерпят поражение. Конец четвёртой части.